Глава 14. Настоящий Хичкок До сих пор ходят слухи, будто из Уормвуд-Скрабс Блейка вызволил КГБ. Бывший офицер КГБ Виктор Черкашин полвека спустя будет заявлять, что в 1963 году ему предстояло выполнить в Великобритании ряд заданий, в том числе разработать план спасения Джорджа Блейка из тюрьмы. В Британии я должен был связаться с местными, которые передали бы ему всю информацию. Зная, какими разведданными нас снабжал Блейк, я понимал, как серьезно руководство КГБ относится к его положению. Для прикрытия Черкашину предстояло выступать в роли представителя совэкспортфильма. Да-да, компании, продававшей советские фильмы за границу. Но потом концепция КГБ изменилась. Было решено, что софэкспортфильму неплохо бы подзаработать с твердой валютой, продавая фильмы по-настоящему, и в Великобританию Черкашин так и не выехал. И все же, по его словам, в итоге побег Блейка осуществился благодаря плану КГБ, но я не знаю, сколько в нем было моих идей, если их вообще использовали. Вероятнее, все же Блейк выбрался из тюрьмы без помощи своих работодателей, После освобождения Рэндла и Потла он знал, что на воле есть люди, готовые ему помочь, как только он выберется. Теперь ему требовался лишь сообщник, который вызволил бы его из скрабз. Штази штазе он рассказывал Мне нужен был человек, во-первых, готовый пойти на нечто подобное, во-вторых, имеющий такую возможность, не глупый, и в-третьих, уже досиживающий свой срок. Мне подвернулся один молодой ирландец. Инициативу у него было через край. Шонберг, сообразительный, говорливый, эксцентричный выпивоха из Лимерика, был едва ли не карикатурным ирландцем. Он родился в 1934 году в бедной семье, воспитывавшей семерых сыновей. Большую часть отрочества провел в исправительной колонии. Тогда в Ирландии граждан легко могли упечь за решетку. Свой первый приговор Бёрк получил в 12 лет за кражу бананов с грузовика. Потом работал портным, печатником, актером и писателем. В Скрапс он попал, отправив самодельную бомбу полицейскому, который обвинил его в растлении мальчика. Бомба взорвалась, но полицейский остался жив. Самое главное, как Блейк рассказал Штази, Берг никак не был связан с людьми, которые, как я надеялся, мне помогут. Тут он допустил небольшую неточность. На самом деле, ирландец был знаком с пацифистами. Они виделись на том самом литературном кружке, где он познакомился с Блейком, но почти с ними не общался. Незадолго до освобождения Берка Блейк попросил его помочь с побегом. Бёрк согласился. Очевидно, потому что Блейк был ему симпатичен. Он любил авантюры и недолюбливал власть. Впоследствии он рассказывал. Он не мог не нравиться. Практически все в тюрьме, и заключенные, и руководство были очарованы Блейком, его хорошими манерами, человеколюбием и заботой о благополучии ближних. «Один из заключенных...» Правый радикал и мошенник-аристократ Кеннет де Курси, прекрасно ладивший с Блейком в тюрьме и даже сохранивший в тайне план его побега, когда случайно о нем узнал, отмечал, что Бёрк — хороший друг, который познается в беде, и Блейку невероятно повезло с ним. Сам Блейк никогда бы не смог быть таким хорошим другом, как Бёрк. И я говорю это не потому, что недолюбливаю Берка. Просто я считаю его человеком, начисто лишенным милосердия. В ноябре 1965 года Бёрк вышел из тюрьмы. По указанию Блейка, он попросил у его матери и сестры Адель 700 фунтов на организацию побега. Как рассказывал Бёрк, женщины обдумали просьбу, и миссис Блейк при очередном визите тайком обсудила этот вопрос с сыном по-голландски. Если это так, то она нарушила правила, предписывавшие им общаться исключительно на английском языке. Тем не менее, в итоге Катарина и Адели решили, что риск слишком велик. Однако Блейк с Бёрком продолжили планировать побег. Бёрк связался с Рэндлом и Потлом, и те согласились помочь. Рэндл одолжил денег на покупку раций и материалов для изготовления веревочной лестницы. Потом Бёрк протащил рацию в тюрьму, чтобы они с Блейком могли поддерживать связь. Он также записал несколько их разговоров, как доказательство своего участия в побеге. Если послушать записи, очевидно, вся несуразность этого альянса между эксцентричным ирландским артистом и опытным агентом КГБ. Бёрк. «Надеюсь, через четыре дня все будет точно, как поется в старой ирландской песне». Затягивает. «В глаза твои я загляну и за руку возьму, и рядом буду я с тобой в том золотом краю». Блык. «Да, очаровательно». С нетерпением жду, когда смогу услышать тебя живьем. Уже совсем скоро». Бёрк, Блейк, Рэндл и Поттл согласились, что побег нужно осуществить без оружия. Вечером 22 октября 1966 года ирландец припарковал свой старый хамбер у стену Вормвудскрабс. В руках у него был горшок с розовыми хризантемами, где он спрятал рацию. Любой прохожий принял бы его за посетителя соседней больницы Хаммерсмит. Только вот он прихватил с собой еще и веревочную лестницу, которую смастерил из вязальных спиц. Время побега они назначили на 18.15. К тому моменту Блейк уже вылез из тюремного окна, решетки которого заранее выломал один из заключенных. Хороший взломщик, по словам Блейка. Берк уже по ту сторону стены столкнулся с непрошенными гостями. Сначала на его машину уставился тип, похожий на охранника, вынудив ирландца на несколько минут отъехать подальше. А потом рядом припарковалась влюбленная парочка. Теперь уже Берк встал рядом с их машиной и буравил их взглядом, пока они не уехали. А Блейк все прятался во внутреннем проходе стены и нервно ждал, когда же Берк перекинет ему лестницу. Время шло и он уже начал отчаиваться. По его словам, он прождал целый час, который тянулся в вечность. Потом он вспоминал, что думал, ну вот, он уехал. Назад пути не было, а через стену перебраться я не мог. Тогда казалось, что его схватят, и всю оставшуюся жизнь он проведет в тюрьме. Вдруг в эфире вновь раздался голос Берка. Но ему снова пришлось ждать. В больнице наступил час посещений, тут и там на улице парковались машины. Время было на исходе. Блейк знал, что в семь вечера, когда заключенные разойдутся по камерам, надзиратели поймут, что он сбежал. Когда Берк наконец перекинул лестницу через стену, было около 18.55. Блейк забрался по ней наверх и тут же понял, что закрепить ее за стену нечем. Про металлический крюк его товарищ забыл. В итоге Блейк спрыгнул с высоты в 20 футов, сломал запястье, парнял лоб, но Бёрк подхватил его и засунул в машину. В пьесе Саймона Грея «Сокамерники» один второстепенный персонаж в ответ на рассказ о побеге говорит. «Но это же... это же...» — смеется. «Это же просто как в комиксах!» «20 минут...» И Блэйк с Бёрком были в безопасности в меблированной комнате, которую Ирландец снял всего в нескольких сотнях ярдов от тюрьмы по адресу Хайливер Роуд, 28. Вскоре один из тюремщиков обнаружил веревочную лестницу и хризантемы Бёрка, до сих пор завернутые в оберточную бумагу. О побеге руководство тюрьмы сообщило в полицию лишь спустя 45 минут. Новость о побеге вызвала у заключенных восторг. «Обсорвер» цитировал одного из них. «Атмосфера в скрабс напоминает Рождество после визита Санта-Клауса». Как писал Зенон, казалось, даже надзиратели радуются, что Блейк на свободе. А тем временем на халливер роуд Блейк и Бёрк с бокалом в руке смотрели по телевизору новости о побеге. «Радовались даже те, кто был на стороне закона. Мы ликовали». Полвека спустя признавался Джереми Хатчинсон — Говорят, премьер-министр Гарольд Вильсон в кулуарах заметил, «Нашему министру внутренних дел, Рою Дженкинсону, это пойдет весьма на пользу. При таком самодовольстве небольшая встряска ему не помешает». Дженкинс даже не знал, что Блейк сидит в вормут Крамс. Британская тюремная система теперь казалась столь же ненадежной, как и служба британской разведки. Пара десятков заключенных сбежали в предыдущие два года, в том числе двое из виновных в великом ограблении поезда — Чарли Уилсон и Ронни Бикс. Сноска. Так назвали ограбление почтового поезда, совершенное бандой из 15 человек 8 августа 1963 года на железнодорожном мосту Брайдегоу в графстве Букингемшир, Англия, Преступники похитили 120 мешков с купюрами на сумму свыше 2,5 миллиона фунтов стерлингов. Семерых грабителей суд приговорил к 30 годам заключения, четверо получили сроки от 3 до 24 лет, остальные скрылись от правосудия. А 5 июня... 1966 года шестеро из блейковского левого крыла Уормвудс-Крабс и безумный дровосек Фрэнк Митчелл, который, выйдя на свободу, стал строчить письма в прессу. «В рождественские праздники», — писал журнал «The New Yorker» в начале 1967 года, — Побеги случались едва ли не каждый день, и газеты, освещавшие «Спорт», ехидно публиковали статистику в удобных таблицах, как результаты футбольной лиги или расценки на скачки. Но ни один из этих побегов не оборачивался для властей таким позором, как побег Блейка. Депутаты от Тори в палате общин цеплялись. Так что же там с Блейком? Но Дженкинс утихомирил это хоровое блеяние, как он его окрестил — Он настаивал, что хотя в захудалый Уормуд-Скрабс Блейка сажать было нельзя, отправило его туда все же предыдущее правительство Тори. Под возгласы соратников-лейбористов Дженкинс обрушился на консерваторов, считая, что именно на них лежит основная ответственность за халатную охрану тюрем. Газета «Дейли Mirror отметила его победу в палате общин, которую не удавалось одержать еще ни одному министру с момента возвращения либористов к власти в 1964 году. «Скрабс» немедленно ужесточили контроль, лишив арестантов ряда привилегий. Заключенные пришли в ярость. Однажды вечером, спустя 8 дней после побега Блейка, около 150 человек отказались возвращаться в камеры после ужина, скандируя в столовой «Блейк, Блейк, Блейк». Вскоре после этого инцидента Маут Баттон удрученно констатировал в рапорте «В силу планировки и внутреннего распорядка тюрьмы уормонд скрабс помешать его побегу не было почти никакой возможности». Хоум-офис запоздало взялся налаживать системы охраны по всей стране. В результате из-за побега Блейка в британских тюрьмах ввели более суровый и жесткий режим, и изоляция заключенных стала важнее, чем их реабилитация. Блейк мог это предвидеть. Зенон застал реформы в Скрабс. Он писал, «Джордж бы расстроился, узнав, что ответственность за это нес именно он, беспокоившийся о других больше, чем кто-либо из всех, кого я знал». Сам Блейк признавал это и писал в автобиографии. Я глубоко об этом сожалею. Как бы то ни было, альтруизм не удержал его от побега. Побег Блейка заинтриговал Альфреда Хичкока. Да чего же невероятные подробности, поражался потом режиссер. Это просто готовое кино. Берг с Блейком переговаривались по рации, которую тайком пронесли в тюрьму. Больница Хаммерсмит расположена совсем рядом, и в дни посещений Берг стоял поблизости с букетом цветов, оснащенным устройством, через которое он общался с Блейком. Наконец, однажды ночью, несмотря на всевозможные заминки, когда в тюрьме был киносеанс, Блейк перебрался через стену, а потом, пока не стихла шумиха, скрывался в трех минутах оттуда. Историю «Побега Блейка» Хичкок планировал взять за основу своего 54-го и последнего фильма. Он выкупил права на мемуары Бёрка 1969 года «Побег Джорджа Блейка» и на написанный по мотивам биографии Блейка роман Рональда Киркбрайта 1968 года «Короткая ночь». В 1970 году Хичкок предложил главные роли Уолтеру Маттоу и Катрин Данёв — Хотя на проекте рекламного плаката, появившемся через несколько лет, в главных ролях значились Шон Коннери и Лив Ульман. Последние 10 лет своей жизни Хичкок занимался преимущественно поиском мест для съемок этого фильма. Ему дали рабочее название «Короткая ночь» и сценарием. На политические взгляды Блейка режиссеру было наплевать. По словам Дэвида Фримена, молодого сценариста, работавшего с Хичкоком над окончательной версии сценария в 1978 и 1979 году, его интересовал побег, драма беглеца, бросающего жену и детей. Загвоздка состояла в том, что Хичкок, которому на тот момент было уже под 80, страдал от артрита, многое забывал и в целом расклеивался. «А теперь поиграем с моим кардиостимулятором», — говорил он Фримену и подключал устройство к электрической печатной машинке. Он постоянно приставал к своей ассистентке Тегги Робертсон с вопросом «Когда, по-вашему, я умру?» «Когда?» Держался Хичкок благодаря выпивке, обычно бренди, которую он прятал от медсестер в коричневом бумажном свертке в туалете своего офиса. Последней отрадой для него стал рыцарский титул. Получив его, он окрестил себя коротким рыцарем. Потом Хичкок признал свою немощь и сообщил вздохнувший с облегчением студии Universal, что увольняется. Он умер в апреле 1980 года, но даже после смерти устроил последний хичкоковский розыгрыш. На похоронах не было гроба. Никого не предупредив, режиссер заранее распорядился, чтобы его тело кремировали. От короткой ночи остался только сценарий. Начинается он так. Экстерьер, Лондон, Артиллер Роуд, 18.45. Вечерний моросящий дождь в осеннем Лондоне. Бок о бок расположены тюрьма Уормвуд-Скрабс и больницы Хаммерсмит. Между ними пролегает Артиллер Роуд, больше напоминающая технический проезд, чем улицу. В сценарии есть момент, когда герой... Охотник за шпионами, американец Джо вздыхает. Шпионаж, разведка. От них все только страдают. Польза туманная и абстрактна. А вот потери все личные. Фримен комментирует. Если искать в этой мелодраме какой-то психологический, культурно-политический смысл, то как раз тут. Так Хичкок увиделось ремесло Блейка. Сценарий заканчивался кадрами, где сыновья экранного Блейка смотрят, как увозящий их отца поезд исчезает, направляясь в Советский Союз. Фильм так и просится на экран. Первые несколько недель после побега Блейк скрывался в Лондоне. Настало тревожное время. Нужен был врач, способный держать язык за зубами и готовый подлатать его запястье. Берг, похоже, совсем не продумал, как вывести Блейка из страны, и вместе им приходилось все время подыскивать новые надежные укрытия. Блейк потом размышлял. «Одно дело выбраться из тюрьмы. Возможно, в Англии это еще осуществимо, но вот выбраться из страны очень трудно, потому что Англия — остров. Поэтому побег не слишком волнует начальников английских тюрем. Они знают, что рано или поздно беглец вновь попадет к ним в сети». Но, разумеется, из-за меня они волновались побольше. Рэндл и Потл оказались незаменимы, но их дилетантских способностей явно не хватало, чтобы укрывать самого разыскиваемого беглеца Британии. Как спрашивала жена Рендла Анна, а что же нам теперь делать? У них родился всего один конкретный план обработать кожу Блейка меладинином и уже темнокожем вывести из страны. Блейку эта затея никогда особенно не нравилась, и он как-то внес свою поправку. «По-моему, в роли араба я был бы гораздо убедительнее», — сказал он и намотал на голову полотенце, поклонился и произнес «Салам алейкум». Его сообщники тут же решили ограничиться светло-коричневым оттенком и вывести Блейка с самолетом в одну из арабских стран. Но в итоге и от этой идеи отказались». Блейк не горел желанием провести всю оставшуюся жизнь полукровкой. Тем временем британская общественность с ума сходила из-за его побега. На каждом шагу возникали конспирологические теории. В одной из самых популярных утверждалось, что разведслужбы Великобритании вызвали ли Блейка или дали ему уйти, иначе, настаивали люди, он бы ни за что так легко не выбрался из тюрьмы. Другая теория заключалась в том, что изначально Блейка и вовсе не было в Уормвудскрабс. Когда Рэндл попросил своего друга-анархиста, Алекса Комфорта, позже написавшего книгу «Радости секса», помочь с побегом, тот выдал собственную теорию заговора. А вдруг ми переманила Блейка в рамках замысловатого заговора либо против КГБ, либо против активистов, противников ядерного оружия? Комфорт вспоминал, как рассказывал Рэндлу. Мне кажется, это ужасно глупая затея, ведь ты и понятия не имеешь, на чьей блек стране с кем он общался и вообще, вдруг он подсадная утка». По прошествии многих лет Комфорт с сожалением размышлял. Они не могли этого уразуметь, они бы не заметили капкана спецслужб, даже если бы на нем висела табличка. Британские спецслужбы пребывали в не меньшей растерянности. Похоже, до конца 1980-х годов они подозревали, что побег Блейка был спланирован КГБ, а Бёрк выступил в роли наемного исполнителя. А возможно, эта версия просто звучала лучше, чем допущение, что главного предателя Великобритании освободили, как выразился Потл, двое пацифистов и один мелкий ирландский уголовник. В день после побега Блейк и Бёрк перебрались в Эрлс-Корт, в домик Джона Пепсворта, священника-пацифиста и его жены Марсель. Впрочем, Пепсворты не обрадовались, узнав, что приютили под своей крышей Джорджа Блейка. Беглецы пробыли в доме всего день, когда Пепсворт вошел к ним в спальню и завел разговор следующего содержания. Пепсворт: Моя жена проходит курс психоанализа». «Она должна быть предельно откровенна со своим психоаналитиком и ничего от него не должна скрывать». «Блык, вы хотите сказать, что она рассказала ему о нас?» «Пепсурд, все рассказала. Если она не будет предельно честна, курс окажется бесполезен. Вы, разумеется, понимаете, что все их разговоры ведутся в полнейшей конфиденциальности». «Блык, и что же сказал ей психоаналитик, услышав ее рассказ?» Пепсворт, а он сказал, что она все выдумала, потому что о побеге Джорджа Блейка раструбили на всю страну. Блейк, учитывая все, что вы нам рассказали, думаю, нам стоит немедленно уехать и вернуться в прежнее укрытие. В 1997 году, когда Пепсворт публично признал свою роль в побеге, он сказал, что поступил так исключительно из принципа. «Блейк мне сразу не понравился». Он был ограниченным записным марксистом, но дело даже не в этом. Блейк и Бёрк наконец нашли относительно тихое временное пристанище в квартире Потла в Хемстеде. Роль Потла в этом побеге может послужить объяснением, почему его тесть, Гарольд Абрахамс, олимпийский спринтер и герой огненных колесниц, так и не удостоился рыцарского титула. Ужин проходил за политическими дебатами. Рэндл и Потл загоняли Блейка в угол вопросами о терроре в СССР, например, о сталинских чистках 1930-х годов. Насколько мы помним, пишут они, Джордж никогда открыто не поддерживал эту политику. Тем временем власти очень кстати ему теорию, будто Блейк уже уехал либо в Ирландию, либо в Восточную Европу. Рой Дженкинс ворчал, выяснив, что после побега Блейк скрывался в Лондоне. Я считаю, что «Мей-5» «Особый отдел» не слишком уж старались его найти. Пресса тоже пошла по неверному следу. В «Экспресс» полагали, что Блейк покинул страну на рыбацкой лодке и едва вырвался из «Уормвудскрабс». В передовице Evening Standard 21 ноября в красках расписывалось, как в ночь побега из тюрьмы он отправился во Франкфурт, а теперь находится в Восточном Берлине. Потл, читая газету в лондонском метро, в растерянности думал — Нет, не может быть. Он еще утром был у меня дома. Блейк, похоже, был образцовым гостем. Мыл посуду, готовил пудинги и развлекал себя чтением прекрасного издания Корана, которое Рэндлы подарили ему на день рождения. А вот с Бёрком пришлось несладко. За это время, признавался Потл, даже мне пацифисту не раз хотелось его прикончить. Бёрк жаждал славы. Еще на этапе планирования Бёрк относился к побегу Блейка как к собственному произведению искусства и был готов отстаивать свое авторство. Для этого, полагает Рэндалл, ему требовалось, чтобы полиция определила его как подозреваемого. Поэтому он постоянно подбрасывал улики под нос властям, чем выводил сообщников из себя. Так, через несколько дней после побега, он позвонил в полицию и рассказал, где искать хамбер, на котором они скрылись. Блейк, знавший Берка исключительно в тюрьме, где алкоголь был запрещен, пришел в ужас, увидев, сколько тот пьет на свободе. Все, и Берк, и Потл, и Рэндл в дальнейшем будут вспоминать, что Блейк хотел уехать не в СССР, а в нейтральный Египет. «Он никак это не объяснял», — писал Берк, «но я подозревал, что он сомневается, как его примут в России». Шпионаж дело коварное, тут невозможно ручаться, кто твой друг. Блейк наверняка опасался, что СССР будет не в восторге, узнав о его исчерпывающих признательных показаниях британским спецслужбам. Впрочем, вывести его тайно до самой северной Африки было бы кошмаром, писал Рэндл. Вместо этого Рэндл и Потл посоветовали ему более короткий путь в Восточную Европу. А Блейк потом предложил Восточный Берлин. Там он хотя бы знал, как устроены спецслужбы. Было решено, что по ту сторону железного занавеса с ним на какое-то время отправится Берг. Ирландец не горел желанием никуда ехать, но Блейк, Потл и Рэндл уговорили его покинуть Великобританию, беспокоясь из-за его длинного языка. Альтруизм борцов за мир, по-видимому, глубоко тронул Блейка. Незадолго перед тем, как навсегда расстаться с Британией, пишет Рэндл, Джордж отмечал, как трудно будет объяснить восточным немцам и русским, чем руководствовались те, кто ему помог. Придется им объяснить, что такова Англия, и что только здесь могло произойти все это. По иронии судьбы, Англию он любил больше, чем любой из нас. Блейк поделился с Рэндлом надеждой, что сможет когда-нибудь вновь посетить Британию. Рэндл ответил, «Если ты так любишь эту страну, зачем шпионил на русских?» Блейк в замешательстве объяснил, что действовал не из ненависти к Британии, а из стремления защитить СССР. За неделю до Рождества Рэндлы решились на огромный риск — Запихнув Блейка и своих маленьких сыновей в дом на колесах марки «Дормобиль», они отправились из Лондона в восточный Берлин. На фургон им дал деньги какой-то социалист, который совсем недавно унаследовал состояние, но не верил в наследство. На оборудование тайника под одним из сидений у Рендла и его друга ушло несколько недель. В нем-то Блейк и прятался, вооружившись грелкой, если приспичит помочиться. Благодаря малышам Рэндлов, вся эта авантюра должна была выглядеть как обыкновенный семейный отпуск. Но если бы Рэндлов поймали, Энн и Майкл угрозил бы длительный срок, а Блейк почти наверняка провел бы за решеткой всю оставшуюся жизнь. Блейк переживал, что Рэндл рискует всей своей семьей. Самый опасный этап путешествия они преодолели без проблем. Рэндлы добрались до Дувра, успели на паром за считанные минуты до отправления и пересекли Ла-Манш до Остенда без досмотра фургона. Уже в Бельгии, под покровом ночи, они, наконец, решились остановиться на обочине и проверить, жив ли там Блейк, который к тому моменту 8 с половиной часов прятался, не издавая ни звука. Он был жив, что и доказал, выбравшись наружу и в волю помочившись у обочины. «О чем ты думал все это время?» — спросили его Рэндлы. «Ну...» — ответил он. «Мне не впервой сидеть в одиночестве в замкнутом пространстве». Воспользовался случаем и помедитировал. После этого, пока фургон тихо-мирно ехал себе по дорогам Бельгии и Западной Германии, Блейку разрешалось периодически перебираться на задние сиденья. Дети воспринимали это как игру, вспоминает Рэндл. Странный дяденька то пропадал, то вновь возникал на заднем сиденье, подключаясь к игре в шпиона. Сноска. Детская игра, когда ведущий мысленно загадывает объект, в пределах видимости описывает его, не называя, а игроки должны отгадать его, задавая наводящие вопросы. Сыновья Рандлов ни разу не видели, как происходил переход из одного состояния в другое. Как-то раз в Германии в проливной дождь у них сломались дворники, и Блейку пригодилось знание языков в беседе с местными механиками. Рэндл пишет, что отошел Блейк от них со словами, что променял бы десятерых немцев на одного англичанина. Он так и остался убежденным англоманом. Даже на последнем этапе побега, уже на подъезде к восточному Берлину, Блейк был совершенно невозмутим и даже спросил Рендлов: не считают ли они, что ему бы пошла борода. Но Рендла, который не спал уже 36 часов, занимала новая страшная мысль. А вдруг западные спецслужбы все знают об их авантюре и планируют задержать семью на обратном пути? Прибыв в Берлин... Блейк осторожно пролез мимо спящих детей, поблагодарил своих спасителей и сказал, что однажды надеется отметить с ними это событие шампанским. После этого худощавый силуэт в чужой фетровой шляпе и мешковатом плаще растворился в темноте. Подойдя к восточно-германскому пограничнику, Блейк сказал, «Я англичанин. Я бы хотел побеседовать с представителем СССР». Пограничник, как потом вспомнил Блейк, поначалу был против. Он хотел узнать, зачем мне это, что мне нужно, кто я такой. Но я ему ничего не сказал. Блейка пустили переночевать. Спал я хорошо, очень утомился. Так совпало, что в Восточном Берлине как раз оказался бывший куратор Блейка Кондрашов. Агент КГБ только заснул в ту ночь, когда к нему в спальню вошел коллега и доложил — Там, на границе, какой-то англичанин требует встречи с советским представителем. Возможно, это он. Под ним, конечно же, подразумевался Блейк. Кондрашов оделся, его проводили к пограничному посту, где он и увидел Блейка. «Вы здесь?» — спросил в изумлении Блейк. Двойной агент и его бывший куратор дружили до самой смерти Кондрашова в 2007 году. Блейк был на его похоронах в Москве. Как раз когда Блейк приехал в Берлин, ФБР полагало, что он живет на юге Франции. В передаче ITN о его побеге, которую показывали в Новый год в 1967, высказывалось предположение ⁇ Возможно, сейчас он смотрит эту программу здесь, в российском посольстве ⁇ За этой репликой следовал долгий многозначительный крупный планок на посольство СССР в Кенсингтоне. Зато в рапорте МИ-5 от 13 января 1967 года содержалась верная догадка. Один крайне надежный источник сообщил, что незадолго перед Рождеством в Восточный Берлин прибыл неизвестный мужчина, которого сочли достойным встречи с заместителем руководителя КГБ. При себе у этого человека не было ничего, кроме имевшейся на нем одежды. Не стоит исключать вероятность, что это мог быть Блейк. Во второй раз за свою жизнь, без всякой помощи спецслужб, он пересек самые строго охраняемые границы в Европе.